силе и выносливости. Сэмптон Томпсон в своих рассказах о животных Лисавета Патрикеевна влечает у нас хитрую добытчицу. Когда-то в Новгороде жил князь Патрикей Наремунтович, да так прославился в народе своими делами и хитростью, что и лесу стали величать в сказках Патрикеевной. Хитрит лиса не только в сказках, но и в повседневной жизни. Нужда заставляет так поступать. Однако, если разобраться, Патрикеевна не столь грешна и вредна, как говорят. Оказывается, птицы и зайцы далеко не главные пищи лесы. И вот доказательство. Луна серебристым светом заливает лес. Длинные тени деревьев причудливыми фигурами ложатся на поляны и тропинки. Внизу, вблизи деревьев, темно. По тропинке легкой рысцой бежит лиса. Встанет, послушает и дальше. Вдруг из кустов донесся какой-то шорох. Лиса остановилась, прислушалась и прыгнула. Под лапой задергалась мягкая и теплая мышь. А вот другая зимняя картина. Ночью выпал снег. Глубоким пушистым ковром укрылась степь. А утром вышла охотиться лиса. Казалось бы, что нужно огненно-рыжей красавице в этой безлюдной мертвой пустыне. Лиса не спеша шла против ветра. Остановилась. Тонкое чутье и слух зверя уловили шорох, писк и запах копошащихся под снегом мышей. Изготовившись, лиса нырнула в глубокий снег головой вниз. Плавно взметнулся пышный хвост. Быстро перебирая лапами, разрывала на снег, поднимая в воздух холодную снежную пыль. Еще прыжок, и в зубах вместе со снегом оказалась короткохвостая полевка. Не разжевывая, проглотила ее лисица и пошла дальше. Мышкование — одно из интереснейших явлений в жизни лисицы. Много километров делает лиса по заснеженной степи разыскивая гнезда мышей и полевок. А позади остаются раскопки, до да следы на снегу показывают, где промышлял лисица. Чаще она ревизует места с высокой травой, некоси, межи. Там больше корма для мышей и больше их гнезд. Далеко чует лиса добычу. За 400 метров слышит мышиный писк. Мышкуют лиса и ночью, и днем. До 10 километров пройдет. Часто охотится на мышей возле амшаников. Этим она пчел оберегает. Истреблением грызунов, мышей, полевок, хомяков, сусликов лисы приносят большую пользу сельскому хозяйству. Зоологи, изучавшие, чем кормятся лесные и степные лисы, установили, что лесные на 80-85% питаются полевками и мышами, и лишь 15-17% их рациона составляют птицы. Пища степных лис в разные периоды состояла на 76% из сусликов и только на 8% из птиц. При массовом размножении мышевидных грызунов лиса больше душит их, чем съедает. Известны случаи, когда она уничтожала за ночь до 100 полевок. Вот и выходит, что лиса... Один из активных участников биологической борьбы с вредителями сельского хозяйства, друг и помощник человека. И не беда, если она съест несколько птиц или зайцев. За это она расплачивается прибавкой урожая и хорошей теплой шкуркой. Поэтому полное истребление лис, как настаивают некоторые охотники, нельзя считать целесообразным. Операция Мяу-мяу. Древние египтяне вряд ли могли пожаловаться на однообразие своих богов. Мало того, что боги довольно строго распределили между собой обязанности и не вмешивались в дела друг друга, они даже внешне различались между собой. Божества Солнца и Луны, Земли и Нила, покровители земледелия и скотоводства принимали в сознании египтян самый фантастический облик. покровитель письменности и счета, тот рисовался им в виде птицы-ибиса или обезьяны, богиню неба Исиду изображали с рогами коровы,